Но семя было брошено и давало плоды. Далькро и элена истерически плакали. Мужчины беспорядочно кричали, обвиняя во всем Цандера и большевиков. Текер бросался от пациентки к пациентке со спиртом, валерьянкой, бромом. «Вы мужчины, вы должны что-то предпринять!» шипела леди Хинтон, лишившаяся голоса. Начались бесконечные споры. Наконец решили. Барон, епископ и Блоттон, предводительствуемые Стормером, двинулись к каюте, где в это время работали Цандер, Винклер и Ганс. Лица депутатов не предвещали ничего хорошего. В такие минуты самые крепкие головы теряют рассудок и способны на безумные поступки. У каждого из депутатов мог быть припрятан револьвер. Эгоизм этих людей не остановился бы перед уничтожением других, чтобы за их счет прожить самим хотя бы несколько лишних часов. Ганс в одну минуту понял все это и вдруг пронзительно свистнул. Из коридора послышались торопливые шаги. Депутаты повернулись и увидали позади себя двух человек, о которых почти позабыли — китайца и Мэри. Жак и Мэри переглянулись с Гансом и стояли молча, как бы ожидая только сигнала — Участники полета разделились на две враждующие партии, два лагеря, 5 против пяти. Но армия «Стормера» была зажата в тиски, и в случае столкновения принуждена была бы действовать на два фронта. Хуже всего было то, что «Стормеру» не удалось захватить врага врасплох. Ганс спокойно улыбался и мерно помахивал уже знакомым «Стормеру» тяжелым молотом. «Что вам угодно, господа?» Резко спросил Цандер. Будьте кратки, имейте в виду, что каждая минута задержки нашей работы может стоить вам жизнь. В таком случае отложим этот разговор до другого раза, когда вы будете менее заняты, напыщенно произнес Стормер и повернул свое войско. Подождите. Я предлагаю всем разойтись по своим каютам. Мы сейчас будем работать в кают-компании, и ее необходимо очистить, сказал Ганс. Мэри жак Проводите пассажиров. Спутники Стормера переглянулись. После их капитуляции победители диктуют условия. Роспуск армии. Приходилось подчиниться и этому. Стормер повернулся и с преувеличенной любезностью поклонился Гансу. Но глаза Стормера красноречиво говорили «Мы еще посчитаемся». Когда все ушли, Винклер рассмеялся и, хлопнув Ганса по плечу, сказал, а со свистом это неплохо организовал. Предусмотрительно. И насчет кают-компании тоже хорошо придумано, прибавил Цандер. Изоляция пассажиров сейчас необходима, они плохо действуют друг на друга, находясь вместе. Одного я уже изолировал, Пинча, сказал Винклер. то я удивился, что Стормер явился без своего оруженосца, заметил ганс Однако жаль, что «Стормер» не произнес своей речи. Интересно все-таки, какой ультиматум они хотели предложить нам. Идем в кают-компанию. Она уже была очищена. Пассажиры расползлись по своим норам. «У меня есть одно предложение», — сказал Ганс. «Если бы нам даже удалось отвинтить рамы иллюминаторы, мы встретились бы с другим препятствием. Внешние защитные ставни над стеклами — Уж наверняка оплавились в пазах. Их не отодвинуть. Толщина щитов невелика. У нас есть запасные щиты и стекла. Я предлагаю разбить стекло иллюминатора и просверлить отверстие в ставне. Таким путем мы не причиним больших повреждений ракете и выйдем наружу. План был принят, и все принялись за работу. Не без труда разбили изнутри толстое прочное стекло. Со щитом пришлось повозиться еще больше. Нужно было по всей окружности иллюминатора просверлить множество дыр. По примеру Ганса, Цандер и Винклер оделись потеплее, закрыли герметическую дверь в коридор и начали сверлить. С момента посадки на Венеру прошло уже несколько часов. Быть может из-за недостатка кислорода о еде никто не думал, но усталость чувствовалась все сильнее. Кружилась голова, шумела в ушах, беспорядочно работала мысль. У пассажиров после недавнего возбуждения наступила реакция. Все сидели сонные, как осенние мухи. Головы склонялись на плечо, руки поднимались и опускались вялые безжизненно. Всеми овладела апатия.